За подобную скупость речевых средств, плод гениального художественного труда, некоторые недальновидные современники снисходительно называли живой труп конспектом драмы. На самом деле, эта величайшая сдержанность, лаконизм были достижением зрелого мастерства. Мотивированность каждой реплики и паузы индивидуальным складом характеров отличали драму Толстого от пьес Чехова с их лирическим психологизмом, но легкая тень невлияния на родства легла и здесь. Уже сами попытки Толстого передать характер Протасова не только в действии, в отношениях с другими людьми, но и в его состояниях, в самопогружении, сближали авторы «Живого трупа» с Чеховым. Увлечение художника личностью Феди Протасова, желание показать изнутри этого поэтического человека, придали, вопреки суждениям Толстого о драматическом искусстве, лирический колорит речи героя. Впечатлительная художническая натура Феди высказывается нескованно, свободно. «Вот это она, вот это она», — говорит Федя после пения его любимой «Невечерней». Удивительно, и где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо, и зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его? Эмоциональность, приподнятость создается здесь ритмическими повторами, инверсией, лирическими восклицаниями, то есть приемами родственными чеховским. Обращает на себя внимание и другое – В словах Феде подчас слышна неповторимая толстовская лирическая интонация, так знакомая нам по дневникам и письмам. «Да что счастье?» — глупое слово. «Несчастье?» — а «хорошо». А бесчестная тревога, основанная на любви к себе, — это несчастье. Разве это не типично протасовский ход рассуждений и тон речи? А между тем мы процитировали отрывок из письма самого Толстого, написанного им С. А. Толстой в октябре 1857 года. В противовес другим героям поздней драматургии Толстого речь про Тасову художественно смела, поэтичная. Вспомним, как говорит Федя про цыганскую песню. «Это степь, это X век, это не свобода, а воля». На шаблонную плоскую фразу музыканта «Да, очень оригинально» Федя горячо откликается Не оригинально, а это настоящее. Поразительно по художественной энергии, романтичности, определения героям его чувства к Маше. Этот бриллиант не бриллиант, а луч солнца. Да, во мне, со мной. Чем же объяснить появление лирических нот от авторского голоса в речи Феди Протасова? В «Герое Толстого», как это не покажется на первый взгляд странным, больше личного, лирического, даже автобиографического элемента, чем принято думать. В то время как срынцова толстовцы из пьесы «И свет во тьме светит» считают обычно двойником Толстого, Феде Протасове находят лишь черты прототипа из судебного дела «Гимер». Трудно с этим согласиться. Дело Гиммер легло в основу сюжета драмы. В самом же образе героя отразилось больше Толстовского, чем Гиммеровского. Разве не сугубо толстовская черта, испепеляющая искренность Федя? Мы не найдем, пожалуй, другого произведения Толстого, в котором это его свойство отразилось в каком-нибудь лице с такой же непосредственностью и силой, Беспокойство совести, постоянные нравственные терзания Толстой передал своему герою. А разве презрение Феди к окружающей его пакости и его уход это не след внутренней тревоги и раздумий Толстого о своей личной судьбе? Наконец, нет ли в семейной драме Феди отзвука личных переживаний Толстого? Не об этом ли говорит в частности такое рассуждение Феди Знаешь, толстую бумагу перегибай так и так, и сто раз перегнешь, она все держится, а перегнешь сто первый раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. В своей неизданной автобиографии «Моя жизнь» Софья Андреевна, между прочим, приводила такое мнение Толстого. Раз он мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги, начни сверху их надрывать или надрезать, еще и еще, и две половинки разъединятся совсем. И это не единичное совпадение. Знаменитое протасовское рассуждение о том, что в Лизе нет изюминки, сестры Берс слышали из уст Толстого еще в 1860-е годы. Можно отметить и другие частности, сближающие автора с его героем. Увлечение Феди поэзией цыганерства, к которой Толстой был неравнодушен, особенно в молодые годы, его выпады против опер и Бетховена и тому подобное. Но еще важнее другая деталь, на которую мало обращали внимание критики живого трупа. Ведь Федя Протасов – писатель. Толстой приводит даже отрывок из его охотничьего рассказа. Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мургинской площадки», — читает Федя Маши. «Площадка это была крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день. Туман». Ворвавшиеся в комнату цыгане родители Маши прерывают чтение. Так мы ничего и не узнаем больше о писательстве Феди. Но в черновых вариантах более подробно мотивирована эта сторона дела — проливающая дополнительный свет на природу образа Протасова. «Я, видишь ли, давно уже начал рассказ», объяснял Федя в одной из первоначальных редакций. «Тот, как Биш его читал, говорит, немножко поправите, докончите, я с радостью 200 рублей дам. Ну что ж, на кой черт службы, когда я могу этим добыть? Вот я и засел, и хорошо выходит. Хочешь, прочту?» Кто знает, не вспоминались ли тут Толстому его литературные дебюты и переговоры с редактором «Современника». Какие-то черты Протасова были навеяны, возможно, Толстому и судьбой брата, Сергея Николаевича. Молодым человеком он женился на цыганке Маше, взятой им из табора. Лев Николаевич восхищался его умом и поразительной искренностью, говорил, что в юности хотел во многом подражать ему. Но мы только что искали сходные черты у Федии с самим Львом Толстым. Не противоречие ли тут? Нет, как и всегда. Тип не сколок с одного лица. Да к тому же еще Фед замечал, что основной тип братьев Толстых тождествен как тождествен тип кленовых листьев, невзирая на все разнообразие их очертаний. Федя Феде Толстой мог видеть временами себя, временами Сережу или Николеньку с его писаниями об охоте на Кавказе. Автобиографические детали, конечно, не решают дело, но они знаменательны для понимания психологической сути образа. «Искусство, — говорил Толстой, — есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям». В образ Феди Протасова Толстой внес опыт самонаблюдения и самоизучения личных эмоций и переживаний. Для нас, во всяком случае, Протасов стоит недалеко от таких личных героев Толстого, как Левин, Нехлюдов, а с Пьером Безуховым в петербургскую пору его жизни он состоит и совсем в близком родстве. Вспомним только, что пишет Толстой про Безухова. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, способность видеть и верить в возможности добра и правды и слишком ясно видеть зло и ложь жизни для того, чтобы быть в силах принимать в несерьезные участия. Всякая область труда в глазах его соединялась со злом и обманом. Чем он не пробовал быть, за что он не брался, зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности». И дальше. Пить вино для него становилось все больше и больше физическую и нравственную потребностью. Только выпив бутылку и две вина, он смутно осознавал, что тот запутанный страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. В этих словах уже все зерно образа Протасова. И можно ли сомневаться, что отвращение к лжи и обману и к труду, который связан с ложью и обманом, искушение забыться и хоть ненадолго погасить ноющую боль совести, все это – чувства, терзавшие самого Толстого с первых лет его самосознания и особенно памятные ему по петербургской жизни в конце 1850-х годов. Вот почему можно смело сказать, что даже откровенно автобиографический Соренцов менее близок к душе Толстого, чем негодящий, увлекающий, страстный и искренний Протасов. В Сренцове Толстой отразился таким, каким он хотел бы всегда себя видеть, а в Феде Протасове – таким, каким стихийно ощущал себя порой вопреки своему нравственному идеалу. Не в этом ли следует искать причину лирического тона, подчас явно ощутимого в живом трупе и поэтической интонации, прорывающейся в речи героя. Независимо от Чехова, великий мастер диалектики души ищет новых возможностей передачи душевных состояний и психического процесса на сцене прямо перед глазами зрителей. Однако и в лирических местах Толстой более сдержан, чем Чехов, строже мотивирует психологические нюансы, не разрешает настроению хоть сколько-нибудь приглушить действия. Толстому, как и Чехову, не нравилась условность, искусственность традиционных монологов, в которых герой изливал перед зрителем свою душу. Еще во время работы над «Властью тьмы» Толстой по собственному признанию понял, что в драме нельзя подготовлять моменты переживаний героев, нельзя заставлять их думать на сцене, вспоминать, Освещать их характеры отступлениями в прошлое – все это скучно, нудно и неестественно. Правда, во власти тьмы Толстой еще оставался верен традиции, но, вклеивая в свою драму монологи, чувствовал, что делает не то. В живом трупе Толстой, оставляя героя наедине с самим собою, не принуждает его рассказывать о себе зрителю в монологах. Примечание – Вопрос о том, насколько естественны речи героя наедине с самим собой, сильно занимал Толстого. «Лев Николаевич третьего дня говорил мне, – записывал чертков в дневнике, – что его теперь тянет писать художественное в драматической форме, так как здесь не требуется подробных описаний, а все в области психологии. Он меня спрашивал, извиняясь за пустяшность вопроса, «Говорю ли я когда-нибудь громко сам с собой?» Вероятно, ему хочется проверить, естественно ли это будет в драматической форме. Конец примечания. Только в двух сценах, разговорах с Обрезковым и Петушковым, Федя Протасов снимает завесу со своей внутренней духовной жизни, объясняет себя. Чаще же борьбу противоречивых чувств в душе героя Толстой передает близкими Чехову приемами недосказанности, намека, Скажем, в сцене попытки самоубийства Протасов произносит лишь несколько отрывистых слов «ну да, ну да, только», а затем «нет, не могу, не могу, не могу». И этого достаточно, чтобы мы представили все душевное смятение Феди, тысячи мыслей, промелькнувших в одну секунду в мозгу человека, подносящего револьвер к виску. Но и в менее драматических ситуациях Толстой старается сохранить впечатление откровенности, невысказанности психического процесса. Так, после известия о том, что Лиза вызывает Каренина, желая воспользоваться его услугами в деликатном деле своих отношений с Федей, Анна Павловна, оставшись одна, бормочет. «И прекрасно, и пускай, и прекрасно, и пускай, да». В следующей сцене Лиза, простившись с Виктором, которому она признается, что «все лучше, чем расстаться с Федей», размышляет вслух «не могу, не могу», «все лучше, чем не могу». Недосказанность, обрыв на полусловие заменяют у Толстого обширные монологии объяснения, реплики в сторону и иные условные формы, которыми злоупотребляют драматурги старой школы. Порой мы столкнемся у Толстого и со совсем чеховскими приемами – Как волнуют всегда у Чехова эти ненароком привязавшиеся к герою незначащие слова. Чебутыкинская тарарабумбия из какой-то оперетки, строчка пушкинского стиха «У лукоморья дуб зеленый», который машинально твердит Маша. В живом трупе мы встретим нечто подобное. Афремов. Как же устроил, Федя? Чудесно, и божилась, и клялась. Чудесно, где все? Обрывок цыганского романса по случайной ассоциации пришедшей в голову Феди выдает его внутреннюю сосредоточенность на каких-то своих мыслях, которыми он отнюдь не хочет делиться с собутыльником Афремовым. Близки этому приему по психологическому лаконизму и заразительности толстовские паузы, отмечаемые обычно авторской ремаркой молчания. Впрочем, паузы у Толстого встречаются много реже, чем у Чехова. Да к тому же ролик отчасти иная. Это хорошо видно хотя бы в сцене разговора Анны Дмитриевны и Обрезкова с Лизой. К матери Виктора Лиза приезжает, чтобы откровенно поговорить о своих отношениях с ее сыном. А вместо этого Обрезков и Анна Дмитриевна подчуют ее светскими разговорами. Беседа никак не может наладиться. Лиза отвечает на вопросы скованно, односложно. «Анна Дмитриевна». «Когда он...» Федя. «Опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня. Лиза. Да он нигде почти не бывал. Анна Дмитриевна. И не познакомил меня с вами. Неловкое молчание. Князь Обрезков. Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле, вы помните? Очень было мило, и вы играли, Лиза. Нет, да, как же, помню, я играла. Опять молчание». Неловкие паузы и избивчивый ответ Лизы, неотступно думающая об истинной цели своего прихода к Карениной, гасит едва было завязавшую собеседу. Лиза, не выдерживающая в конце концов этого лицемерного, продиктованного этикетом разговора, признается, что не умеет притворяться и будет говорить о том, что для нее важнее всего молчание, как и у Чехова, связано здесь с подтекстом, психологическим вторым планом. Но толстовские паузы не создают настроение, не погружают вас в лирическую атмосферу, Они непосредственно служат, как все в этой сцене, изобличению светской фальши, натянутости. В числе других приемов паузы нужны Толстому и для иллюзии подлинной разговорной речи, Если Толстой не очень заботился о воспроизведении течения жизни со всеми ее кажущими со случайностями и мелочами, то зато он очень дорожил натуральностью сценической речи и в этом смысле пошел дальше Чехова в нарушении канонов драмы. Одному из литераторов, посетивших Ясную Поляну во время писания трупа, Толстой говорил, что обычно пьесы для театра пишут слишком правильным языком, а нужно писать... Со всеми видимыми неправильностями так хотелось написать ему и свою драму. Не по небрежности, а из сознательного желания приблизиться к разговорной речи, Толстой допускал фразы, коробившие слух театральных знатоков-эстетов. «И мне некому обратиться, как к вам. А принять ее негде, кроме здесь. Федя, я восхищаюсь перед тобой и тому подобное». Пропуски союзов, неверные согласования во времени создавали впечатление, что не автор заранее распорядился речью героев, а они сами думают в эту минуту на сцене в присутствии зрителей и говорят, как придется, как скажется. «Знаю только», — говорит мать Каренина, «что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его». Толстого не смущает и слово «только», не кстати повторенное дважды, и разноголосится времен, прикоснулся и затянут. Все это правдиво передает волнение матери, обеспокоенной внезапной переменой в судьбе сына. Насколько заботился Толстой о подобной нескладности речи, можно увидеть по его работе над Черновиком. В одном из вариантов драматург вкладывает в уста Лизы такую реплику. «Зачем я ему, чужому человеку, открою весь ужас-сво, Толстой не дописывает фразу. Он чувствует, что шаблонный речевой оборот весь ужас своего положения плохо вяжется с настроением Лизы, не передает ее внутреннего смятения. Толстой снова берет перо и заменяет привычное словосочетание гораздо менее правильным, но точнее отражающим душевное состояние героини. Зачем я ему, чужому человеку, Открою все свое унижение. Толстой старается сохранить разговорную естественность речи с ее недомолвками и перерывами, строя целые диалоги с помощью лишь простейших фраз, прежде всего неполных предложений, таких обычных в живом языке. Саша. Ну что, послала? Лиза делает утвердительный знак головой. Саша. И он согласился? Лиза. Разумеется. Саша. «Зачем его?» не понимаю. «Лиза. Кого же?» и так далее. Саша и Лиза ни разу не называют того, о ком идет речь, что естественно в разговоре между близкими людьми, говорят как бы не для зрителя, а для себя, и это оставляет впечатление невыработанного диалога, а словно подслушанного нами обрывка разговора. Приблизить сцену к живой реальности – Очистить ее от условностей и штампов было общим желанием Чехова и Толстого. Каждый из них шел к этому своим путем, хотя пути эти порой перекрещивались, порою шли рядом, почти сливались и снова расходились. Вглядываясь в различия чеховской и толстовской психологической драмы, мы яснее видим вместе с тем общность тенденций реализма в их драматическом творчестве. Драматургов до чеховской поры интересовали прежде всего те стороны личности, психологии и героев, которые важны были для действия, интриги. Эта избирательность, характеристики придавала лицам резкую рельефность, однолинейность. Между тем в литературе нового времени постепенно складывалось иное представление о личности человека. Писателей стало привлекать не личная яркость, не сословная или классовая типичность, а внутренний мир обыкновенного среднего человека. Драма оказалась наиболее консервативным жанром. Психологическая диалектика проникла в нее позднее, чем в лирику или прозу. Преодоление закостеневших традиций с неизбежностью вело к обогащению жанровой природы драмы опытом прозы и лирики. Чехов-драматург как бы сблизил между собой эти три литературных рода. Его психологическая драма вобрала в себя поэтичность, утонченный самоанализ лирических жанров и повествовательность эпических. Толстой тоже ощущал необходимость обновления и обогащения сценических форм и по-своему пытался разрешить в живом трупе проблему психологически сложного характера, не желая жертвовать при этом драматизмом действия. Художественное открытие Чехова и Толстого в драматургии – были вызваны к жизни потребностями времени, но по литературному своему значению, по своему общечеловеческому смыслу, они шагнули далеко за границы, породившей их исторической эпохи.